Щегловитов молча смотрел на Жирова, ощупывая мертвыми пальцами мельхиоровую вилку, и чувствовал, что скоро он отбросит ее и начнет расстегивать кобуру пистолета. Но Жиров бесстрашно усмехнулся, небрежно как-то махнул кистью короткопалой руки и сел. «Есть, конечно, и другие слова», — едва ли не якнув, сказал он после длинной паузы. «Есть, но не про нашу честь, откровенно говоря» прочтите ж стихи до конца черт вас возьми закричал щегловитов и нервный тик вновь задергал правую сторону его лица жиров послушно встал и было видно как он тихо покачивается нет не от выпитого от перенаполненности души сказал прочел как бы даже не первую строчку четверостишей а просто обращаясь к соседу или вопрошая сердечного друга За что любить тебя, за что не знаю, но... Разрывая крючки и петли, оттягивал ворот тужурки с грязным от пота подворотничком, высвобождая налившийся кровью кадык и читал погруженно в тишину и самого себя. За что не знаю я, но каждое дыхание, мой каждый помысел, все силы бытия, тебе посвящены, тебе да издыхание. Любовь моя и жизнь твои, о Родина моя, За то, чтоб день один мог снова подышать Я свободою полей и воздухом лесов, Я крест поднять бы рад без стоны и проклятия, Тегчайший из твоих бесчисленных крестов. — Господа, но это, — продолжал Жиров красный от духоты водки и волнения в распахнутой на все крючки куртке, — это, господа, не про нас. — Это, скорее, про Миронова, господа. Только про одного Миронова, которого мы все прокляли, как блудного пса, и предали анафеме не единожды, а он один смог предугадать рок нависший над всеми нами и над его народом. «Да, он смог!» — именно это сказал в свой смертный час Федор дмитрич Светлый ум, простивший всех нас грешных. «А я, к сожалению, понял все это. Слишком поздно, господа!» Жиров вдруг содрогнулся всей мощью своего тела и закрыл лицо руками. Сотник пухляков с недоумением оглядел присутствующих, стремительно вышел за дверь, оставив ее открытой. Никто не хотел смотреть на свежего Ясаула, так не кстати опьяневшего, не столько от выпитого, сколько от всей бессмысленной тирады о продавшемся большевикам в войсковом старшине. Беседа оказалась слишком долгой и тягостной. «Какая чушь!» — выговорил, наконец, Щегловитов и брезгливо отшвырнул на середину стола вилку, звякнувшую посреди стеклянной посуды. «Какая «Интеллигентская слюнявость, Есаул!» «Вы это поймете позже», — трезво сказал Жиров и мокро хлюпнул носом. «Я этого никогда не пойму, ибо я, слава богу, не донской казак», — весь напрягаясь сказал Щегловитов. «Я не казак, я еще не раскис от этой социальной антимонии и сантиментов. Я еще намерен бороться». Теперь уж, правда, без поручений свыше, единственно на свой страх и риск, и не иначе. Только так и возможно оправдать эпикурейски бессмысленное прозябание на этой грешной земле, в этом лучшем из миров. Да, Щегловитов мог бы теперь объяснить, зачем он появился в керчи а не в Севастополе, куда сбежалась вся полудохлая, пахнущая нафталином и псиной аристократия Крыма. О, как он и всех ненавидел, этих сановных бездельников и обирал! Нет, здесь он мог еще затеряться в толпах завтрашнего дня, снова надеть кожаную куртку и фуражку со звездой и появиться, как не сгорающий из пепла, в неразберихе и кутерьме красного праздника, в штабе дивизии или корпуса у самого товарища каширина и продолжать свое дело дальше, дальше, до полной победы над врагами его белой России, либо до собственной смерти, как уж повезет. Но Щегловитов не успел ничего сказать даже приблизительно. Личных секретов пьяной компании выдавать он не собирался, потому что на третьем этаже прогремел сухой выстрел, и все бросились в коридоры на лестницу. Знали, по-видимому, кто и где выстрелил. «Сотни — сотник господа! — тонко закричали наверху. «Готов — Готов! Щегловитов немо смотрел на Жирова, вопрошая и укоряя в чем-то. Тот невозмутимо закурил свежую папироску и сказал, помахивая обгорелой спичкой. — Сейчас там, — поднял глаза к потолку на третий этаж, — там торжественный момент встречи усопших не по своей воле душ. Негодяя Голубова и молодого искателя истинной чести Пухлякова. — А вы? — Впрочем, что ж, как вам песка? — Песка напьем примеряй сказал щегловитов не хочу колыхает уже покривился жиров мне надо есаул на пасаок или как у вас на дону гутарят стременную завтра у меня новый ход конем есаул за это пожалуйста и жиров выцедил последние из бутылки точно разделив содержимое на двумя плебейскими рюмками толстого стекла и почему-то долго еще держал опрокинутую бутыль в руках, не ощущая ее пустоты. Щегловитов же был совершенно трезв, и вокруг него продолжалась вполне трезвая жизнь, ценная каждой своей подробностью и каждым своим неповторимым мгновением. Миронов Много было за плечами, а все-таки осень эта, третья осень советов с самых первых дней сентября и до настоящей минуты, была безраздельно его, цвела кровью и красными флагами его непрерывных блистательных побед. Пусть еще жила тревога в душе от неверной возни неких близких сотрудников, провокации чужой контрразведки, настораживал приезд Смилги, Но правда ты была, пока с ним, та правда подвига, какую не затушуешь никаким наветом. Ратный успех переполнял душу и окрылял к жизни, к новым свершениям. Как бы то ни было, но все знали, последний залп в гражданской войне дали пушки второй конной армии, подавив последний очаг сопротивления белых. За четверо суток с 11 по 14 ноября армия Миронова захватила в плен 25 тысяч солдат Врангеля, более 60 орудий, до 100 пулеметов, тысячи снарядов, 4 миллиона патронов, 32 аэроплана, миллионы пудов продовольствия и разной другой военной добычи. В штабе Фрунзе хорошо знали также, что начав операции 8 октября с огнеприпасами своих складов, армия Миронова продолжила военные действия вплоть до окончательного разгрома противника исключительно на трофейном боезапасе. Она буквально жила за счет белых, захватывая их обозы и отбивая артиллерию и транспорт. Потому-то нынешний парад на Симферопольской площади с десятками кумачевых знамен и флагов, шеренгами конных и пехотных дивизий, где республика чествовала героев, был и в его честь. С трибуны, увитой по краю гирляндами Южной Хвои и Лавры Вишни, говорил член Реввоенсовета фронта Гусев Драбкин. «Перед нами стояла армия Врангеля, лучшая белогвардейская армия за все время гражданской войны, в которую стекались все те элементы, которые сражались на Восточном фронте, в рядах Юденича и в Польше. Этот отборный цвет белогвардейцев, махровый цветок, который ни в коем случае... Не пошел бы на мир с советской Россией. Врангель создал сильные укрепления на Перекопе, в районе Сальковского перешейка и Чангарского полуострова. У них были прекрасные танки, много аэропланов, мы по сравнению с ними были нищие. Геройский подвиг Красной Армии совершенно не поддается описанию. Ничего подобного в течение всей гражданской войны мы не видели. В две недели крымские белогвардейцы были уничтожены, и самая большая заслуга в этом, как группы товарища Блюхера, сдержавшей первый натиск врага под Каховкой, а затем взявшей Перекоп, так и без сомнения второй конной армии, которая в относительно короткий срок трижды увенчала себя славой непобедимой конницы революции. Стояли позади выступающего оратора сам Самфрунзе, командармы Авксентьевский, Будённый, Уборевич, член РВС Первый конный Ворошилов, Ночдив 51, Блюхер, Миронов. Слушали Гусева. Напоминаю, товарищи, что Вторая конная армия в начале октября представляла из себя остатки прежней Второй конной, ослабленной, растрепанной предыдущими боями. В течение двух недель, благодаря энергии работавших там товарищей, слабо подготовленную армию удалось пересоздать. Вторая конная проявила в бою такую силу, что Врангель был введен в заблуждение и принял ее за армию Буденного. При этих словах Ворошилов, стоявший рядом, легонько тронул Миронова за руку и усмехнулся, дескать, «знай наших». Миронов ответно кивнул, «стараемся, мол». Врангель выставил против предполагаемой первой конной свои лучшие дивизии марковцев, корниловцев и дроздовцев и часть донской кавалерии, но перед ним стояла грозная стена. Он этого в первый момент не понял, не угадал, он счел возможным давать приказы, чтобы разбить вторую конную армию, но мы смеялись над этим приказом. После доклада Гусева на высокой трибуне награждали прославленных командармов и начальников дивизии, отличившихся в самой жаркой схватке на последнем рубеже гражданской войны. Миронов стоял и аплодировал каждому, потому что знал, что ни одна награда здесь не давалась даром, все было оплачено подвигом и кровью. И вышел к самому барьеру трибуны Михаил Фрунзе, держа в обеих руках перед собой кавалерийскую шашку с золотым эфесом, в богатом литом окладе с тяжелой золотой кистью темляка. Сказал громко, подняв русую, негустую свою бородку, товарищи, если говорить коротко, то, по-моему, командовать конницей надо нам всем учиться у товарища Миронова. Заревена площадь слитными восторженными голосами. Это бригады второй конной приветствовали командующего фронтом Фрунзе, а с ним и своего командарма. Лошади фыркали и прятали ушами от оглушительного рева красноармейских глоток, прокуренных и простуженных в недавних боях. Кто-то по старинной партизанской практике еще кидал вверх шапки, папахи эстраконечные ушастые богатырки, эскадронные строго косили глазами, приглашая к более организованному выражению чувств в парадном строю. Кричали заодно и первоконники, отличившиеся на чонгаре, Их командарм уже имел золотое оружие с прошлого года. И уральцы Коширина пехота, выделенная для парада из 4, шестой и 13 армии. Фрунзе стоял выпрямившись и даже несколько откинувшись плечами, пережидал, пока отшумят страсти, пока уляжется шум от сознания общей великой радости окончания войны. Выбрал время... И все так же, держа тяжелую шашку на вытянутых руках, золотой темляк медленно покачивался ниже его правой руки, громким голосом прочитал на память строгие торжественные слова наградного постановления. «Вознаменование исполнения гражданином Филиппом Кузьмичом Мироновым, командующим Второй Конной Армией, своего долга перед Социалистическим Отечеством, в бою против его врагов во время войны с белыми армиями Врангеля» за выдающуюся храбрость и талантливое командование всероссийский центральный исполнительный комитет советов вручает ему высшую воинскую награду золотое почетное оружие республики боевую шашку в золотом окладе и переведя дыхание сказал тише товарищ миронов подойдите для получения награды миронов принял шашку по староказачьему обычаю преклонив колено Поцеловал орден Красного Знамени, наложенный на позолоченную обоймище ножом, встал. — Помните, товарищ Миронов, какую шашку вы получаете, — сказал Фрунзе. — Республика рабочих и крестьян выражает вам величайшее доверие как своему лучшему коннику и стратегу. Берегите это доверие. Миронов взял на краул и сказал побледневшими губами. — Я слуга советского народа до последнего моего вздоха. Клинок этой шашки не посрамлю в грядущих боях за дело трудящихся. Ножны со сверкающим офесом казались непривычно тяжелыми. Ветер был холодным, перепархивали снежинки, и леденящее золото жгло жаром ладони. Оркестр играл тушь так же, как после предыдущих награждений. Выходили к награде Ворошилов, Коширин, Авксентьевский. К Миронову подошел блюхер и помог пристегнуть к портупее новую шашку, ободряюще встряхнул за локоть. Начинался парад, шли по взводно пехотные части, на дальнем краю площади разворачивались к маршу кавалеристы. Миронов вздохнул с великой радостью, всей душой ощутив вдруг главный смысл митинга, ведь гражданская война в самом деле кончилась, завершилась нынешним днем. Свершилось главное, ради чего он отдал столько силы крови. Усмехнувшись тому, что золотое оружие приличествует более мирному времени, чем военному, примерил руку к тяжелому эфесу. Было непривычно, и он медленно с потягом обнажил до половины голубоватую полированную, украшенную чернью полосу клинка, сделанную в златоусте. И вдруг обожгло глаза и душу глубокое теснение по булату, исполненная навечно каллиграфическая вязь народному герою от ВЦИК. Документы Из Москвы по телеграфу командюш 4 декабря 1920 года вторая конная армия, руководимая своим доблестным командармом товарищем Мироновым, в боях 13-16 октября западнее Никополя разбила лучшие конные части Врангеля, конкорпус Барбовича, и этим ударом создала перелом в Врангелевском наступлении на правом берегу Днепра. Преследуя по пятам разбитого противника, вынужденного поспешно отойти за Днепр, армия захватила большие трофеи. В операции окончательной ликвидации Врангеля товарищ Миронов начал переправу 26 октября За два дня до общего наступления трехдневными смелыми боями привлек на себя все внимание Врангеля, который принужден был бросить на него лучшие свои части. Этими искусными действиями второй конармии товарищ Миронов облегчил нашим главным ударным частям выдвижение на перекоп и овладение им. После нашего проникновения в Крым вторая конармия, руководимая товарищем Мироновым, приняла участие в преследовании отходящего противника, не дав ему возможности задержаться на промежуточных рубежах. Находя необходимым в настоящее время отозвать товарища Миронова согласно выраженному им желанию в распоряжении главнокомандующего РВС Республики, объявляет товарищу Миронову благодарность за умелое руководство второй конной армии, ныне второго конкорпуса, оказавший важное содействие в полной ликвидации Врангеля. Временно командующим вторым конкорпусом назначается товарищ Василенко, до прибытия которого командование корпусом «Вступить одному из ночдивов по вашему выбору» номер 7078, дробь ОП, зампредреввоенсовета Склянский, главком Каменев. Душенькин, «Вторая конная», Москва, 1968 год, страница 208, с фотокопией. «Вечный бой покой нам только снится». Какой поэт именно написал эти беспокойные строки, Миронов не помнил, а слова эти повторял в последние дни с особым пристрастием. «Выезд его в Москву задерживался». Оказалась бессильный подпись Склянского. Сам нарком Троцкий приказал силами корпусов 2 и 3 подавить на Южной Украине вновь забродившую Махновщину, это разбросанное по степям гуляй-поле. Миронов еще по привычке назывался командармом, а конница его уже входила в рамки мирного времени в ранге корпуса. Дивизии таяли, красноармейцы старших возрастов уезжали по домам, Некоторых забирали в трудовую армию. В первых числах декабря уехал в Москву Дмитрий Полуян, чтобы приступить к обязанностям председателя казачьего отдела в ЦИК. Вслед за ним отозвали комиссара штаба Михаила Карпова, и через несколько дней на его место прибыл бравый, подтянутый, хорошей офицерской выправки комиссар Сергей Никонович Щетинин, кажется, из резерва ковкорпуса Коширина. Миронову было не до того. Махновские отряды возникали то тут, то там, метались по завьюженной приморской полосе бывших запорожских степей, умело уклоняясь от красных дивизий. Пришлось брать под свой контроль большую округу восточнее Мелитополя. От реки Молочной, где дозор несли старые блиновцы, до большого такмака, занятой дивизией Лысенко, больше двухсот верст и все это степное пространство по ночам простреливалось большими и малыми бандами они терроризировали милицию налетали на штабы со стороны железной дороги пологи бердянск миронов рассредоточил шестнадцатую дивизию медведева и медленно стягивал кольцо окружения. на батька махно находчивый и жестокий партизан С ликвидацией Врангеля, вновь вышедший из подчинения у Красных, сумел выскользнуть все же с главными силами из кольца и неожиданно устремился в Донбасс, на границе Донской области. Миронов не особенно огорчился этому, стараясь избегать крупных кровопролитий. Судьбу Махно решало само время. Важно было решить его пространство маневра и питательность связи с родными селами. Салон-вагон «Командарма-2» со штабными теплушками и охраной медленно кочевал на восток, минуя Молочанск, Большой Токмак, Розовку и далее по шахтерским закопченным, вымирающим от голода и стужи полустанком, без числа и названия, до родимой Донской границы, станции Гуково и зовущей к себе Лихой на станции камыш заря поджидала его надя ехавшая от родителей из городка марганса вбежала в вагон как только притормозил состав молодая свежая с холода и желанная в распахнутом дубленом полушубке с белой опушкой у миронова в эти минуты перестала болеть плохо заживавшие раны забыл про боли про усталость три волнения последних недель даже промахно Чувствовал одно — немолодая жена его повисала на шее целовала в жмуристые глаза и привядшие сухие скулы, а просто сама молодость вновь возвращалась к нему, щадила жизнь приуставшую уже заметно запаленную в невиданном жизненном аллюре. Ну, — Ну-ну, люблю, люблю, Надюша, милая. Что же еще сказать? Соскучился и заждался, как служивый первого призыва. Ей-богу, какая-то все упругое сильное у меня. Надя тоже чувствовала, какие сильные руки у него, самого лучшего на свете человека, мужа ее, самого прославленного, теперь и знаменитого командарма. Боже мой, а сколько за плечами всего, чуть вспомнишь, и слезы из глаз. Военные дела временно поручил начальнику штаба и спросил у доктора краткосрочный отдых на ранение и усталость. Втайне же со дня на день ждал нового вызова из Москвы. Но вестей все не было. На Новый год к ним в вагон пришла Таисия Ивановна Старикова, старший инструктор политотдела, временно заменявший от бывшего в командировку Якова Попка. Коротко стрижная 30 женщина с лихим почти мужским чубом и бесоватинкой во взгляде, которую Миронов тут же отрекомендовал Наде бой бабой и чертом в юбке подружились старикова была из тех женщин о которых бывалые вояки после вспоминают с восторгом и удивлением а в жизни сторонятся чтобы не попасть в коготки и на острые зубы впрочем у них с надеждой много было общего в характере и способах самоутверждения в жизни только надя около мужа отчасти угомонилась обабилась, бабилась от выклад кавалерийского седла а для Стариковой, увы еще не предвиделось ни привала ни дневки За горячим самоваром рассказывала о себе, и там, где надо было всплакнуть, начинала острить, грубить и бешено сверкать черными озорными глазами. Где-то у чужих людей в рабочей слободке при фабрике «Сиу» в Москве росла у нее маленькая дочка, да были за плечами два тюремных срока, да партийный стаж чуть ли не с 905-го. Вот и вся ее жизнь. О гражданской войне уж нечего и говорить — Была сначала на Петлюровском фронте, потом в Царицыне, а теперь вот в рангеле доломали. Домой хочется, а нельзя. «Тоже не пускают домой», — усмехнулся Миронов, тайно сочувствуя и чужому ожиданию вызову в Москву. «Другие вон едут, когда хотят». — скрипнула зубами Тая и наскоро поведала Мироновым историю Аврама-инструктора, сбежавшего от ее расспросов прямо к товарищу Троцкому в реввоенсовет. А тут вот не получается, куда ни крути кругом золушка. Тая шутила с глубоко запрятным ожесточением, хлопала себя по бедрам с неподдельной безнадежностью. Уходило ее время, ведь уже за тридцать побежали годы-годики и раз, мол, задумаешься. Облокотилась на стол, долго и пронзительно смотрела на Миронова и его молодую жену и сказала с вызовом, игриво скрипнув зубами, «Ох, Надька, не была б ты товарка такая молодая, годная, отбила б я у тебя Филипп Кузьмича, ей-богу! Ну что, почему это тебе одной? Какая тут справедливость? Эх, судьба моя, политика гольная!» надежды и такие шутки умело принять, но общественное равенство насчет мужчин отрицало категорически. Надо бы-то и хватать его раньше под царицыным, когда он без орденов и золотой сабли в атаке ходил, когда по нем стреляли в каждой атаке, вот когда. А теперь что, теперь и всякое не отказалось бы. Теперь после Балашова слез моих и бед горьких не отдам. Прикладывала голову к плечу мужа, а Мирона, в глади ее волосы, не прочь был поддержать этот шутливый разговор. «Не говори, Таисия Ивановна, где только мои двадцать лет! Не говори, дорогая моя комиссарша! Не было бы Надюшки, так я бы особенно ты и не артачился, ей-богу! Наше дело такое — не зевать! А кто в этом свете праведник тот пускай бросит в нас камень, а?» Только вот нога сильно побаливает, ходу не дает, и шашку эту золотую я скоро вроде посоха, либо инвалидного костыля буду носить. Бывают, говорят, и незаживающие раны от осколков и разрывных пуль. Вот беда. Вникнетая, что при этом у меня еще и жена молодая. Ничего, в Москве еще увидимся, товарищ командарм, обещала Старикова. Это хорошо, что вас в Москву зовут. Значит, будут и у меня свои люди там, хорошие знакомцы. А то ведь сразу-то не найдешь, много всякого люда кружится, а путных мало. Вот тут еще комиссар новый приехал, тоже не поймешь, что за таинственный Френч. Вроде я его где-то видала, а где не вспомню. Смеялись, балагурили, распевали чаи целую ночь, и в том было доброе предзнаменование на весь Новый год. Уже и приморились все. За вагонным окном порядочно рассвело поезд и тот укачался, тихо тормозил на какой-то небольшой станции. Миронов отодвинул серенькую шторку, прочел вслух вокзальную вывеску «Счетова» и опустил ткань. — Какая станция? — вдруг, очнувшись, громко спросила Старикова и поднялась со стула. — «Счетова», — повторил Миронов. Вот-вот-вот, эта самая фамилия и была, вдруг как ненормальная спохватилась Таисия Ивановна, быстро надевая на голову свою новую суконную богатырку со звездой. «Ах ты, гад, ползучий! А я его никак раскусить не могла, а теперь, пожалуйста, мы в дамках. Извиняйте меня, товарищи дорогие, но мне в особый отдел опять надо. Бегом!» Тут Старикова заскрипела зубами от истинного негодования и, накинув полушубок, кинулась из салон вагона. Миронова с недоумением смотрели ей вслед и переглянулись. — Я говорил, черт в юбке! — махнул рукой Филипп Кузьмич.